Глава 15. «Да чтоб вас всех, твари грани, сожрали!» — раздраженно восклицаю, когда мы почти добежали до резиденции Артена. Она стала уже видна, и до нее осталось метров двадцать. Вот только ее уже к тому моменту вовсю штурмовали какие-то бойцы. Не сказать, что их было так уж много, не больше сотни. Однако очевидно, что мы не успели. Но все еще не так уж плохо. Напавшие особых успехов не достигли, и оборона держится. Пока противник упорно пытается перебраться через стену, окружающую дом, а из-за нее по ним бьют, всячески мешая это сделать. Ворота же на месте, да и каких-то проломов в стене не видно. «Приготовиться к бою. Наша цель — пробиться в дом и помочь защищающимся. До моего приказа не атаковать». Попытаюсь вначале решить все мирно, говорю стражникам, сопровождающим меня, и, активировав магический доспех, направляюсь к дому Эртена. Отряд двинулся следом за мной. Отстав на метров пять и расходясь по улице, готовясь к возможному бою, Ранежа пошла вместе со мной, прикрывая нас своим немаленьким щитом от возможной атаки со стороны бойцов-богачей. Кто знает, что им взбредет в голову? «Господа», — громко произношу, не дойдя несколько метров до стены окружающий дом. «Я бургомистр Фаргина, и мне нужно поговорить с хозяином этого дома». Услышав мой голос, ближайшие штурмующие обернулись ко мне. Но этим их реакция ограничилась. Посмотрев на меня пару мгновений, они повернулись обратно и продолжили пытаться прорваться через стену, словно меня тут и нет. И если я правильно все вижу, то от попыток просто перелезть через нее они собираются перейти к ее подрыву и созданию проломов в ней. «Или вы сейчас отступите и пропустите меня в дом, или станете нашими врагами», — громко говорю и, подняв руку, готовлюсь дать отмашку стражникам. Ожидаемо меня проигнорировали. Вот же наглость. «И ведь не видеть стражников, пришедших со мной, они не могут». Думают, что мы не рискнем напасть на них. Так сильно ошибаются. Надеются еще на что-то. Так непонятно на что. Не видно, даже чтобы они вообще как-то отреагировали на наше появление. Как занимались штурмом, так и продолжают. Словно нас здесь и нет. Что ж, сами виноваты. Я честно пытался. Но времени возиться с этим у меня нет. Да и желания тоже. Такого пренебрежения я давно уже не встречал. Хотя что сами богачи, что их бойцы, заметно сходство. Что одни были наглые и самоуверенные, что вторые. Первым я уже показал, что со мной не стоит так себя вести. Теперь я со вторыми это проделаю. Взмах рукой и ближайших ко мне врагов смело заклинаниями магов-стражи. Не отставая от них, начинаю осыпать оставшихся противников заклинаниями, быстро просаживая их магические щиты и убивая их. Те в первое мгновение даже не поняли, что происходит, а потом уже было поздно. Они упустили свой единственный шанс. Это была бойня. Напавшие на дом Артена бойцы были неплохо снаряжены, но ничего не смогли противопоставить нам. Магов среди них не было, а имевшиеся у них артефакты... Ничего особо серьезного. Мы разобрались с ними буквально за несколько минут, быстро перебив их всех и никого не отпустив. Не со всеми удалось разобраться на расстоянии магии, пришлось вступать и в ближний бой. Но даже так все равно никаких проблем не возникло. Часть взяла на себя Ране, ей они были вообще не соперниками, так, слегка размялась и выпустила копившееся в ней напряжение. Остальные достались стражникам, но и они справились с ними без таких уж огромных усилий. В итоге с нашей стороны ни одного раненого, не говоря про убитых, а все противники мертвы. Жестко получилось, но они и сами не торопились складывать оружие, до последнего пытаясь сопротивляться. А нам было не до возни с их захватом. Они сами выбрали свою судьбу. Не знаю, на что они надеялись. «Господин Артен, это бургомистр!» — кричу и стучу кулаком ворота в стене окружающий дом несколько секунд и створки ворот дрогнули открываясь в появившуюся щель вижу бойцов стоящих по ту сторону и напряженно смотрящих на нас убрать оружие это он раздался чей то голос и бойцы опустили оружие и разошлись в стороны пропуская нас во двор Мне нужно поговорить с господином эртеном обращаюсь к командиру находящихся тут бойцов когда мой отряд зашел во двор и ворота за ним закрылись следуйте за мной ответил мне мужчина, лет сорока, руководивший собравшимися во дворе бойцами. «Ждите здесь». Бросаю стражникам и иду следом за ним. Заведя меня в дом, он провел в гостиную, где за столом сидел Эртен. Без какой-либо брони. В самой обычной одежде. Я бы даже сказал, в домашней одежде. Неожиданно как-то. Его дом тут штурмовали вовсю, а он... «Господин бургомистр не ожидал вас увидеть сейчас и здесь. Что вас привело ко мне?» — спросил он, кивком отпустив начальника своей охраны. «Что у вас происходит? Вы там все с ума посходили. Что вы устроили?» В ответ Артен лишь грустно улыбнулся. «Вы недалеки от истины», — произнес он. «Этот взрыв на суде стал последней каплей, которая переполнила чашу терпения». «Этот взрыв устроил один из ваших?» В ответ старик лишь пожал плечами. «Я не знаю. Нет никаких доказательств. После взрыва, когда все немного пришли в себя, полетели взаимные обвинения. Все обвиняли всех. Слишком многих этот взрыв зацепило, некоторые даже погибли. Старые обиды, эти обвинения и хрупкое равновесие, державшееся в городе десятилетиями, Было окончательно разрушено. Нужно заметить, что именно вы положили начало этому своими действиями. Рано или поздно это все равно бы произошло, но арест вами, аж двадцати богачей, суд, казнь... Все это заметно ускорило процесс, а уже взрыв. Как уже говорил, он стал последней каплей, после которой все пошло в разнос. «Вы уверены, что, скажем так, никто не надоумил кого-то из ваших на это?» «Откуда я знаю? Я их никого не видел лично после недавних событий». «А вот этот обмен обвинениями?» «Сообщения с посыльными и общение по артефактам связи. Никаких личных встреч. Шутите, что ли? После взрыва все заперлись в своих домах и нагнали кучу охраны, опасаясь каждого шороха» но при этом пошли на открытое противостояние. Как видите, да. Страх, обида и вообще сильные яркие эмоции толкают людей на не самые умные поступки. В нашем случае можно сказать на откровенно глупые. Чем бы все это ни закончилось, явно нельзя будет назвать хорошим исходом. Вы знаете, кто главные зачинщики происходящего сейчас в городе? Да, шестеро объединились и первыми напали на своих обидчиков. Еще десятеро, включая меня, лишь защищаются. Пока, во всяком случае. Остальные кто как. Многие решили под шумиху тоже свести счеты. «Как это остановить?» «Я не знаю, разве что задавить всех силой. Другого способа не вижу. Все слишком далеко зашло и малой кровью это не остановить». Задумчиво смотрю на него. Не врет. Возможно, как-то хитрит, что-то не договаривает. Но прямой лжи точно нет. Вы можете нам чем-то помочь. Все же решаюсь и спрашиваю у него. Рискованно. Он тот еще хитрец и за помощь может что-то потребовать. С другой стороны, у него сейчас не лучшее положение. Ему выгодно, чтобы начавшиеся в городе бои закончились как можно скорее. Судя по тому, что я видел, когда добрался до его дома, кто-то хочет и с ним свести счеты. И кто-то довольно сильный, бойцов отправили на штурм, немало. И если бы не мы, то, думаю, у них были все шансы выполнить поставленную цель. Во дворе дома от силы десятка-полтора бойцов. И, несмотря на явно более выгодную позицию, вряд ли они бы сдержали врага. Разве что к ним пришло бы подкрепление. Но с тем же успехом и враг мог получить его. пожалуй когда да, есть кое-что. Подождите минуту». — попросил Артен и, поднявшись со стула, довольно резво куда-то пошел, оставив меня одного. Проверяю дом и округу поисковым заклинанием. Вроде бы ничего подозрительного. Никаких крупных отрядов поблизости не видно. Внутри же дома сейчас полсотни человек. Два десятка моих, Ране, остальные Эртена. Считай, три десятка из которых сколько-то точно слуги. Не густо у него с бойцами здесь, как и думал. А вот. Оторвал меня от изучения обстановки с помощью заклинания голос вернувшегося Эртена. Посмотрев в его сторону, вижу, что он положил какую-то папку с бумагами на стол. «Что это такое?» — спрашиваю, не спеша брать ее. «Все, что у меня есть на остальных, их силы, уязвимые места и тому подобное, поможет быстро закончить все это». «Вы уверены, что хотите отдать мне это?» В ответ он неопределенно пожал плечами и подвинул рукой ко мне папку. «Беру ее, но внутрь заглядывать пока не собираюсь». «Это все, больше я ничем не могу помочь», — произнес старик. «Тогда я пойду. Справитесь тут сами или оставить вам людей для охраны?» «Не нужно, спасибо». С подозрением смотрю на него. Тех сил, что я видел у него, вряд ли хватит для нормальной обороны. Впрочем, он не похож на самонадеянного глупца, так что ему виднее. Не хочет просить меня помощи? Ладно, его выбор. Навязать ему это я тоже не могу. Вернее, могу, но не хочу. И так в городе сейчас все непросто. И ни к чему создавать лишние сложности там, где их пока нет. Как знаете. Развернувшись, иду к выходу из дома. Замешан ли старик в происходящем? Кто его знает? Наш недолгий разговор ничего не показал. Может быть замешан, а может нет. Но он точно не невинный. Не просто так же к нему отправили такой большой отряд. Да и может ли быть невинным человек, обладающий таким влиянием, пусть частично оно и его семьи, не только его? Вряд ли. Вопрос лишь в том, насколько сильно он успел замораться и как собирается воспользоваться ситуацией. Избавиться от противников руками стражи, это очевидно. передано им папка прямо говорит об этом. Мне слабо верится, что он в самом деле хотел лишь помочь быстрее утихомирить всех. Но планирует ли он еще что-то? Если это не во вред Фаргину, то ладно, меня это не интересует. «Уходим», — громко говорю, выйдя во двор. Отряд стражи сразу же занял нужное построение, а охрана дома стала открывать ворота. «Возвращаемся обратно в отделение», — говорю стражникам, когда мы вышли на улицу. «Капитан, вы на связи?» — спрашиваю того, активировав артефакт связи. «Да, я здесь», — раздалось в ответ почти сразу же. «Отзывайте отряды, отправленные к дому РТНа, они тут не нужны. Мы возвращаемся обратно в отделение. Что-то случилось?» Дом Артена атаковали, пришлось вмешаться и перебить напавших. С Артеном получилось поговорить, и он мне передал, возможно, кое-что интересное. Вернусь в отделение и расскажу, как обстановка в Фаргене. Бои идут по всему городу, где-то штурмуют какие-то производства и владения богачей, где-то просто столкновения между отрядами. Обычных гражданских стараются не трогать. Я поэтому пока и не объявлял общегородскую тревогу, чтобы не поднимать панику раньше времени среди оставшихся горожан. Что делает стража? «Пока наши отряды прибывают ко всем местам крупных столкновений между бойцами богачей и наблюдают за происходящим там. В бой не вступали. Ждем, когда у нас соберется достаточно сил для уверенного численного перевеса, чтобы избежать лишних жертв с нашей стороны». По наблюдениям, у богачей в основном обычные люди среди бойцов. Магов очень мало. Снаряжены неплохо, но ничего особенного. Должны справиться с ними. В остальном, как обстановка, ничего подозрительного. У меня нет информации о чем-то подобном. Понял. Продолжайте наблюдение. У прорыва все спокойно. Да, без изменений там. Дорога до отделения стражи прошла нормально. Никто не рискнул напасть на нас. Да и вообще никто даже рядом не мелькал. Не то, что бойцы-богачи, а даже обычные горожане. Чувствуя происходящее в городе, его жители попрятались по домам и улицы опустели. Добравшись до отделения стражи, отпускаю отряд стражников, больше он пока мне не нужен. И иду в кабинет капитана. ране со мной. Других дел у нее пока нет и оставлять меня одного она не хочет. А я и не то чтобы против, чтобы она была со мной. Спокойнее как-то, да и приятно. Видно, что она переживала за меня. «Капитан», — приветствую того, зайдя в его кабинет. Там, кроме него, еще несколько человек. Если не ошибаюсь, лейтенанты стража. И они что-то обсуждали, склонившись над столом капитана. Подойдя ближе, вижу, что там расстелена карта Фаргена с какими-то отметками. Присмотревшись к ней, понимаю, что там отмечены владения богачей, их основные объекты, разделенные по типам, гражданские и, так сказать, военные. Также помечены их отряды, причем, судя по всему, метки наносятся по ходу поступления новых сведений, и там отражена относительно актуальная обстановка в городе. «Господин Констебль», — поздоровался со мной капитан, оглянувшись на меня, — Мы тут обсуждаем складывающуюся обстановку и пытаемся придумать оптимальный план действий. Нужно изучить информацию, содержащуюся тут, и действовать дальше, учитывая ее. Говорю и кладу на карту папку с бумагами, которую дал мне Заняв место у стола, раскрываю папку и начинаю читать первый лист в ней. Прочитав его, передаю капитану, а тот потом уже одному из лейтенантов... До да лист доходит в самую последнюю очередь. Девушка не возмущается, прекрасно понимая, что тут не совсем ее область действия. Так-то ее могли даже выгнать отсюда. Все же паладины ни малейшего отношения не имеют к разборкам между богачами. Наверное, не имеют. Вспомнив, что ее ордена есть в городе свои интересы и связи, с подозрением смотрю на Ранэ, но та с беззаботным видом читает переданный ей лист. «Нет, вряд ли. Да и зачем ее орден устраивать это? Насколько помню, ему наоборот. Нужна здесь тишина и стабильность. Правда, было это до того, как появился прорыв, и из него полезли твари. После этого о тишине и стабильности можно лишь вспоминать. Сказала бы мне Ране, если бы ей приказали что-то такое устроить. Хотелось бы верить, что да, но... Не знаю. Буду лучше считать, что сказала бы». А то о другом варианте даже больно думать. Слишком уж он рушит все. Но и, честно говоря, я не вижу, для чего ее ордену могло это понадобиться. Он, наоборот, может многое окончательно потерять в Фаргене. Встряхнув головой и прогнав тяжелые мысли, продолжаю изучать материалы, собранные Артеном. И в них немало всего интересного. Количество бойцов у богачей, примерный уровень их подготовки и снаряжения их владения, отношения с другими и еще много всего. Итак, о каждом богаче. Написано немного, но емко. На каждого по паре листов, и этого более чем достаточно, чтобы составить вполне подробную картину о каждом. Что логично, о самом Артене там ничего нет. Вот была бы шутка, соберен материалы на самого себя. Большую часть из этого мы и так уже знали, но все же без таких подробностей. И эта папка в самом деле, скорее всего, облегчит процесс утихомиривания разбушевавшихся богачей. «Есть какие-то вопросы по прочитанному?» Спрашиваю, когда Ранэ дочитала последний лист, а у остальных было время обдумать все. «Нет, все понятно. Хорошо, тогда нужно, наконец, составить план действий и приступить к его исполнению, пока богачи не начали окончательно разносить город». И началось обсуждение. С одними предложениями соглашались, другие сразу отвергали, третьи откладывали на потом, не спеша ни соглашаться с ними, ни твердо отказываться от них. Роне тоже участвует, выдвигая разные идеи. Минут пятнадцать у нас ушло на то, чтобы прийти к плану, который в целом устроил всех, и ни у кого не нашлось серьезных возражений. Обсуждали бы и дальше, пытаясь найти то самое идеальное решение, но время было ограничено. Нужно было спешить, пока не стало слишком поздно. «Господа, единственная просьба — постараться взять богачей живыми. Нужно пообщаться с ними и убедиться, что их никто не надоумел устроить все это. Говорю, когда мы закончили обсуждать все детали плана и готовы были уже приступить к его выполнению. Кемнув мне, лейтенанты отправились в комнату связи раздавать указания, а я, раны и капитан остались в кабинете» наблюдать за тем, как все будет развиваться. Была у меня мысль самому поучаствовать, но меня быстро все убедили, что во мне там надобности нет, людей хватает. А рисковать бургомистром и констеблем в одном лице без огромной нужды смысла нет. Да и это разборки между людьми, как раз дело для стражи, а не для констебля. Там ни твори грани, ни даже какой-то серьезной магии прорыву грани это тоже вроде бы не имеет никакого отношения. С какой стороны не посмотри, я и в самом деле там лишний. Так что, устроившись поудобнее, мы приняли слушать общий канал связи через артефакт. По нему то и дело раздавались приказы. Большая часть отрядов стражи была уже рядом с нужными местами и лишь ждала приказа перейти к более активным действиям. И отряды его получили. Минута сменяется минутой. Время томительно тянется, а все, что нам доступно, это лишь слушать отчеты и переговоры стражников по артефактам связи. Не могу я так. Надо было и самому поучаствовать. Было бы проще. А вот так сидеть и ждать... Десять минут, и первые столкновения успешно завершились полной победой стражников. Это были атаки на небольшие отряды богачей и на некоторых объекты, в которых, по сведениям, предоставленным Артеном, были склады оружия и магических артефактов. И, судя по отчетам стражников, там и в самом деле были такие склады. Информация подтвердилась. А вот охраны было немного. Их хозяева рассчитывали на то, что никто о них не узнает. И, похоже, о них мало кто знал. Никто другой их не штурмовал. Интересно, как Эртен узнал про них. 20 минут с момента начала. Пошли первые отчеты с мест уже более серьезных сражений. Некоторые отряды богаче обезврежены. Большая часть бойцов убита, остальные сдались в плен. С нашей стороны есть только раненые. Часть стражников возвращается обратно, конвоируя пленных и доставляя раненых. Остальные группируются с другими отрядами и выдвигаются к следующим целям. 40 минут с момента начала. Все отряды богачей, находившиеся в городе, были так или иначе обезврежены. Много убитых, немало пленных. Со стороны стражей пока все еще только раненые, хотя уже есть и с серьезными ранениями. Бойцы богачей сражаются отчаянно, ноги бьются до самого последнего, почему-то даже и не думая сдаваться. Час с момента начала. Стража начала брать штурмом дома богачей, и, конечно же, те даже и не подумали сдаться и предпочли оказать сопротивление, приказав своей охране держать оборону. Стража же, получив весьма ясный и недвусмысленный приказ, действует максимально эффективно, стараясь сохранить свои жизни, а не вражеских бойцов. Решат сами сдаться в плен. Хорошо. А если нет, то нет. Никто не будет заморачиваться с их захватом. Один час пятнадцать минут. Большинство резиденций богачей успешно захвачены. Несмотря на все сопротивление и даже попытки сбежать в самый последний момент, их хозяева, взяты в плен и доставляются в главное отделение стражи. В оставшихся резиденциях подавляются последние очаги сопротивления. Можно сказать, что там тоже уже все решено. «Нас можно поздравить! Все прошло успешно!» — осторожно спросила Ране, когда мы выслушали последние отчеты. — Похоже на то. Отвечая и поднявшись со стула, пытаясь размять затекшие ноги. А то все это время сидел неподвижно, сверля взглядом артефакт связи и вслушиваясь в каждый звук, доносившийся из него. — Кажется, у нас и в самом деле все получилось. Все возмутители спокойствия утихомирены. И сделать это получилось без серьезных сражений и разрушений города. «А что дальше делать?» — спросил капитан. «Допросим их. Сами они решили начать разборки между собой. Когда в городе такая напряженная обстановка из-за прорыва грани? Или же кто-то их подтолкнул к этой мысли?» «Опять придется судить их?» «Думаю, что нет. Допрошу, а потом отпустим. Единственное условие будет, чтобы они покинули Фарген и не возвращались, пока все не закончится». У них была возможность остаться здесь, раз они так хотели, но они не воспользовались ею. С их производствами действуем по уже отработанной схеме. — Понятно, — ответил капитан, тяжело вздохнув. — Капитан, тут... Это еще что такое? — вдруг заработал артефакт связи капитана, прерывая наши разговоры, и из него раздался громкий крик. — Держать щиты! Нет! — внезапно крик прервался, и артефакт связи замолчал. «Это кто был?» — спрашиваю у капитана. Но прежде чем он успел ответить, откуда-то донесся оглушительный грохот, и отделение стражи сильно тряхнуло. Похоже, где-то что-то взорвалось, причем весьма мощно. И вот это, похоже, уже твари-грани или культисты сделали свой ход, все-таки воспользовавшись происходящим в городе. Почему именно они? Так больше некому. Богаче безврежены, а кроме них в Фаргине не осталось сил, способных устроить такое. Бандиты на нашей стороне, а про армейцев, карателей и паладинов говорить нечего. Точнее, можно было бы предположить, но лучше не стоит, а то станет совсем грустно. Да и они все попали сюда чуть ли не случайно. Вряд ли среди них есть предатели. Хотя проверить, возможно, и нужно будет если поиски неприятеля в городе снова застопорятся.